96, Раши, 10, 1040-1105, Робейн-Утам, 1100-1171, Ришоним. Рамбам считается величайшим еврейским философом и интеллектуалом средних веков. Раши, величайший учитель этого времени, после его смерти, прошло около 900 лет, Но евреи, изучающие Тору и Талмуд, две самые важные книги иудаизма, неизменно пользуются его комментариями. Из сотен переизданий Талмуда, начиная с 16 века, практически ни одно не обходилось без комментария, сделанного этим французским евреем. И если бы Раши не написал свой комментарий, объясняющий трудные арамейские слова и ведущий читателя по прихотливым и иногда запутанным логическим путям, Талмуд мог бы оказаться давно забытым. Величайший еврейский учитель родился в Труа во Франции в 1040 году. Его полное имя – Раби Шломо Бен Ицхак, сокращенно – Раши. В то время в Труа проживало не более сотни евреев. Кажется необычным, что такой крупный ученый вышел из столь маленькой общины, ведь современные евреи, живущие в небольших общинах, Обычно жалуются на невозможность дать своим детям нормальное еврейское образование в таких условиях. В молодости Раши провел несколько лет в Ишеве в Майнце, созданной рабе Гершомом, когда ему было около 25 лет, вернулся в троа и открыл свою собственную еврейскую школу. Раши не брал платы за обучение, получая доход от нескольких принадлежавших ему виноградников. Его профессиональный труд отнимал много времени и в одном из своих писем Он просит прощения за краткость ответа, объясняя, что вместе с семьей был занят сбором винограда. Но виноградники оставляли, по-видимому, достаточно времени для работы над комментариями. последние годы жизни Раша был омрачен волной антисемитизма, прокатившейся во Франции и Германии вместе с крестоносцами. Хотя через труа крестоносцы не проходили, тысячи евреев. В других местах Европы были убиты, еще тысячи изувечены и еще тысячи ограблены. Многие ради сохранения собственной жизни приняли христианство, чтобы потом вернуться в иудаизм. Раша выступал за терпимое отношение к таким людям. Будьте осторожны, чтобы не толкнуть тех, кто хочет к нам вернуться, а не стали христианами только под страхом смерти. И как только угроза исчезла, они спешат вернуться в свою веру. Самая характерная черта комментария Раши – это, пожалуй, их краткость и ясность. Он неоднократно перерабатывал текст, пытаясь сделать его более точным и лаконичным. Он как-то упрекнул своего внука Раби Шмуэля за то, что тот дает слишком пространный комментарий к одному из положений Талмуда. Если ты станешь таким образом комментировать весь Талмуд, Комментарий будет тяжелым, как колесница. До сих пор литературный стиль Раши оказывает заметное влияние на евритоязычную литературу. Великий еврейский поэт Хаим Нахман-Далек считал Раши своим вдохновителем. Тоже отмечал Ишмель Иосиф Агнон в своей Нобелевской речи, 1966 год. В своих комментариях к Торе Раши объясняет термины на основе, как их буквально Пшат, так и проповеднического или ритуального, Драш, значение. Часто оба толкования совмещены в одном комментарии. Например, в книге Берашит 2521 читаем. «И молился Ицхак Господу о жене своей, потому что она была бездетна, и Господь выполнил просьбу его, и зачала ривка жена его». Раши сначала поясняет, что слово «ривка» «Веятар молился» подразумевает «молиться многое серьезно». Многие библейские цитаты подтверждают значение этого слова. Затем он берет необычайное выражение еврейского текста. «Ленухах ишто», отмечая, что хотя обычно оно переводится как «молиться о жене своей», но буквально значит «напротив своей жены». Почему Талмуды располагает что Ицхак молился в одном углу, а Ривка в другом, Раши не только объяснил читателю буквальное значение слов торы но и дал представление о помещении, в котором молились Ицхак и Ривка. Понятно, что с тех пор многие бездетные еврейские пары молились в разных углах комнаты, следуя объяснению Раши. склонно страши ссылаться на легенды из Талмуда, и Медрашей в его комментариях к Торе заставила позднейшего библейского комментатора Авраама и Бенезру яростно нападать на него в трудах Раши, Из тысячи объяснений нет ни одного рационального. Конечно, это большое преувеличение, хотя на складе лет Раши признавался своему внуку Раби Шмуэлю, что если бы у него было больше времени, он бы приписал свои комментарии, чтобы приблизить его к буквальным значениям текста. Первый же комментарий Раши к Торя, «Вначале сотворил Бог небо и землю» Берашид 1.1 звучит так, словно имеется в виду современный арабо-израильский конфликт. Строго говоря, пишет Раши, Тора должна была бы на начинаться стихом «Месяц сей для вас начало месяца», шмот 12.2, то составляет первое предписание, данное евреям. Почему же Тора начинается с описания творения? Чтобы показать, что Бог-творец, владеет всем миром. Поэтому, если все народы мира скажут Израилю «Вы разбойники, завоевавшие землю семи, плем... семи племен ханаанских», Израиль может им ответить. Вся земля принадлежит таки Богу, он создал ее, поэтому он может давать ее тем, кому он пожелает. Комментарий к книге Барашид 6.9. нох был человек праведный, непорочный вроде роде своем. Касается позиций обеих сторон в известном споре мудрецов относительно характера Ноаха. Некоторые мудрецы толкуют этот стих в пользу Ноаха, замечая, что если ему удалось быть праведным в такой дурной среде, каким бы праведным он был, если бы жил во времена праведных людей. Но другие, тем не менее, толкуют эту фразу против Ноха, указывая, что она подразумевает, что Нох был праведный только по меркам своего века, но если бы он жил во времена Авраама, его вообще не заметили. Комментарий Раши к Торе получил столь широкое распространение, что для евреев стало обязательным читать еженедельный раздел Торы вместе с его комментарием. Он стал первой книгой, напечатанной на еврейском языке в 1475 году, даже раньше самой Торы. Знание Торы с комментариями Раши было повсеместной нормой еврейской образованности на протяжении многих поколений. За 9 веков к самим комментариям Раши написано еще добрая сотня других комментариев. Комментарий Раши к Талмуду удовлетворил гораздо большую потребность, чем комментарий к Торе. Язык Торы очень прост. Талмуд С его сочетанием арамейских, еврейских, иногда даже греческих терминов понимать куда сложнее. По сей день изучающим Талмуд советуют прочесть его с комментариями Раши и потом только предлагать свои собственные толкования. В каждом печатном издании Талмуда наряду с комментариями Раши дается и другой комментарий, именуемый Тософот. Это плод двухвекового труда, в котором главное участие приняли пятеро потомков Раши, два зятя и три внука. Один из внуков, рабби Яков там, известный как Робейну Таам, возглавил еврейскую общину Франции спустя несколько десятилетий после смерти Раши. Он был не только первоклассным специалистом, но и уверенным и решительным руководителем. Робейну Таам стоял на отлучении любого еврея, который поставил под сомнение действительность еврейского гетто, декрета о разводе, так как опазался, что если еврейка может после развода выйти замуж, а затем окажется, что развод недействительный, то ее могут обвинить в прелебодеянии. Он спорил и с собственным уважаемым дедом Раши по поводу порядка, в котором текст Торы вкладывается в тфилин филактерии. Хотя еврейская община последовала указания Раши, уважение к Рабейну Таму побудило некоторых религиозных евреев возлагать каждое утро две пары тфилин, одну согласно Раши, другую следуя Рабейну Таму. Вторая пара тфилин называется Рабейнутам. Термин Ришоним первый относится ко всем еврейским ученым, жившим до раби Йосефа Кару, автора Шульхана рух Кодекс еврейского права XVI века. Труды Ришоним обычно считаются более авторитетными, чем ученых периода после Шульхана Рух, известных как Ахруниим позднейшее. Среди наиболее выдающихся Ришоним, Раши, Рабейнутам, авторы Тософот, Рамбам, Рамбан и Ибн Эзра.